Глава пятнадцатая. Коммерсы. Когда Гильзу и связку спасателей выводили из хором, Пахан отобрал у Саида шприц и вогнал себе в вену пять кубов прозрачной жидкости из ампулы. Морфий, что ли? Ленчик проводил процессию мутным взглядом. Туман в зрачках, разума там больше не найти. Умчался на ракете к звездам и Луне. Че последним покидал гостеприимного хозяина. «На память!» — он швырнул на стол свою колоду, потрепанную и засаленную, довоенную еще. «Думаю, с картами я теперь завяжу». Странная получилась игра. Вначале, казалось, их перевешивают прямо тут через полчаса, не позже. Че проиграл сначала гильзу, то чуть ему глаза не выцарапала, охрана оттащила. Потом Байду, потом Сайгона. Сергей рванулся было, но тут же ему чуть челюсть не свернули. И только когда на кон поставили Фиделя, что-то случилось, глаза у космоса помутились, то ли начался заставивший долго себя ждать приход от чего-то ранее употребленного, то ли бесы, которым он душу продал, временно вступили в свои права. Играть он стал по своим, одному ему понятным правилам, будто в другую игру, да не из Че, а с кем-то невидимым. И Че жизнь за жизнью кое-как отыгрался. До своей души так и не дошел. Космос, двигавшийся тяжело, неловко, будто в его теле сидел кто-то посторонний, не разобравшийся еще с управлением, только согласно кивнул, когда вспотевший Че осторожно положил на стол последнюю карту и спросил, признает ли пахан его победу. Пленников отпустили. Вор за слово в ответе. «Эй, Саид, ты бы поторопился с браслетами, а то испортим еще». Мышка уже надел на себя ремень с револьверами. «Да пошел ты!» Мародер хмыкнул и одним выстрелом перебил цепочку наручников. «А что?» — он прищурился, разглядывая стальное кольцо на запястье. «Ничего, так бижутерия, беру!» До туннеля их проводил лишь Саид, своих людей он отпустил. От чего то Сайгону казалось, что если по ним опять начнут палить из джунглей, Саид больше не будет суетиться и тратить медикаменты. «Шулер?» — мрачно спросил бандиту Растамана. «Шулер?» — вдруг легко согласился тот. «Но ты сам видел, брат. Я против него ничего не мог, пока он в астрал не ушел. Честная победа». «Видел?» — тяжело кивнул Саид. «С ним всегда так, и никогда не знаешь, чего ждать». «Одержимый?» — серьезно спросил Че. Саид ничего не ответил, только вздохнул тяжело и повел борцовскими плечами. Че задумчиво рассовал молодые лопухи конопли по свободным карманам. В рюкзаке Сайгона поместилась пара КГ, не меньше. А вот к рюкзаку с взрывчаткой Растаман даже не прикоснулся. Похоже, не только Фидель и Сайгон знали о его содержимом. «Слышь, Саид!» — вдруг заговорил Фидель, давно уже молчавший. «Что хочешь за свою куртку?» Сайгон навострил уши. Одежка бандита пришлась по вкусу и ему тоже. «Да, Саид!» — встрял он. «Что за куртку хочешь?» «Лук отдашь?» Саид внимательно посмотрел Сайгону в глаза. «Нет», — замялся Сергей, — «лук не отдам». «Даю катану!» — тут же резанул Фидель. Сверкнуло лезвие. Фидель откровенно забавлялся, подначивая Сайгона. Малыш, снимаю уже свою рванину, но ну сколько можно в ней ходить? И это при том, что его клетчатая рубаха выглядела ничуть не лучше. Сколько нужно, столько и можно, хоть и рванина, а моя. Сайгон с завистью поглядывал на вымененную команданта куртку. Куртка прямо-таки лучилась лично для него в темноте туннеля. Наверное, массаж мозга, который Сайгуна устроил телепат с Шулявской, все еще давал о себе знать. Это только Сергей все рефлексировал по поводу новообретенной способности. Байда, Гильза и Мышка воспринимали ее как должное. Видать, им мозги размяли сильнее, чем Сайгону, а может и не в первый раз. Ну да лишь бы не во вред, а то и так половина метро не сповна розуму, как говорит Байда. Сами справились, без вмешательства телепатов. Поверх, что ли, наденешь? Фидель протянул Сайгону турецкую кожанку. «Вот это произведение искусства и поверх твоей рванины? Не жалко, малыш!» Сайгон все еще не веря своему счастью, быстро стащил армейскую куртку, прожженную горящими ошметками Иржи. Но сначала, конечно, опустошил карманы. «В них много чего нужного. Те же шестерни бахнутся, сколько стоят. Да и где в туннелях купить им замену?» Наконец он скинул свою старую рваную куртку на рельсы. «А ты не переплатил, а, Фидель?» Несколько смущенно, с благодарностью посматривая на старого волка, спросил Сайгон. «Самурайский меч, фамильная катана, за какую-то там кожанку?» «Ты чего, малыш, головой ударился? Откуда в метро фамильный меч?» «Такое оружие делали только в Японии, а это так, сувенир из отдела подарков. А что, в ближнем бою самое то!» Главное, на прямой удар трубой не нарываться. Сталь никакая сломается. Сайгон покачал головой. А он-то целую теорию развел об усидо и воинах-призраках, проникших в киевское метро. Вроде за тридцатник тебе, Сереженька, а все из коротких штанишек вырасти не можешь. Кстати, с Фикусом, малыш, ты хорошо придумал. С тем самым, что Сайгон тащил от самой вокзальной, умываясь потом, Мол, раз чей его выиграл, не оставлять же добро пахану. Фидель сказал, без проблем, но нести катку будешь сам. В общем, глупая идея была. Не знаю, малыш, откуда ты узнал, что космос этим долбанным цветком дорожит, но он когда придет в себя спохватится, захочет погоню послать. А так нас будут убивать очень осторожно, чтобы не повредить лучшего ленчикова друга. И Фидель небратски похлопал катку с фикусом. От ноши руки затекли, и спина болела. Но после сообщения команданта Сайгон решил, что Фикус не такой уж и тяжелый. Хрипло дыша он спросил. «Я только не понял, кто стрелял в лектора?» «Точно не урки. И вряд ли целились в нашего каннибала». Сайгон кивнул. «Ясно, что голдовники не простили команданта смерть своего товарища. Это была лишь первая попытка. Они еще встретятся. Быстрее надо шагать, вот что». Туннель к станции «Университет». Днепр с каждым шагом все ближе и ближе, но и сил все меньше и меньше. Разговоры закончились, все берегли дыхание. Че постоянно оглядывался, его нервозность передалась остальным. Конечно же, космос не смирился с потерей. Одна гильза чего стоила, ведь рыжих у пахана в гареме недостача. А Фикус? Не просто так он стоял в личных покоях космоса. «Стой!» — скомандовал Фидель. Все замерли. Кряхтя, все-таки уже не мальчик, командант лег на пол и припал ухом к рельсу. Через минуту он встал. «Погоня! Больше десятка бойцов! Узнаю шаги! У меня такое уже было один раз! Это не люди Саида, это другие верные псы Ленчика. Он выпускает их в крайнем случае. Отморозки называют себя берсерками. Против этих ребят Фикус не защитит. Извини, малыш!» «Да брось ты фикус этот!» – буркнул Че. Сайгон мотнул головой. «Не нужен, да? Ошибся, команданте? А вот черта с два! Сайгон не оставит растение в туннеле. Оно же погибнет без света. Из принципа теперь не оставит. Сколько тащил?» Вдруг туннель наполнился визгом и ревом, хохотом и грохотом автоматных очередей. «Они всегда так делают, если узнают, что жертве не уйти!» Фидель... — снял пистолет с предохранителя. «Нам с ними не справиться!» — Растаман повесил ружье на плечо. «Я не собираюсь ввязываться в заранее провальную авантюру и остальным не советую». «Мы примем бой, Че!» — хищно осклабился Мышка. «Спасатели лапки не задирают!» «А может, не надо?» — гильза покрепче прижала к груди Редикюль. Каждая последующая станция оказывалась хуже предыдущей. Девушка никак не могла расстаться со спасателями, так и шла с ними дальше Байда молча развернулся и присел за металлическим шкафом у стены Хорошая огневая позиция, если не начнут долбить из гранатометов Это, конечно, полное безумие, наверняка обрушится туннель Но от берсерков всего можно ожидать Пример казака не убедил Че, зато вдохновил мышку и Фиделя Троица принялась бурно обсуждать дальнейшие планы команды А Сайгон в очередной раз убедился, что в спорах рождается вовсе не истина, потому что из-за разборок спасателей проморгали опасность, подкравшуюся вовсе не с той стороны, откуда ее ждали. «Сзади!» — крикнул лектор, развернув цепь. Спасатели дружно замолчали. Полсекунды им понадобилось, чтобы сообразить, в чем дело. Ну а дальше действовали быстро и слаженно. Байда и Мышка прикрывали туннель там, откуда вот-вот должны были явиться берсерки. Че, Фидель и Сайгон развернулись навстречу врагу, зашедшему в тыл. Гильза села на рельс и обхватила голову ладонями. Правильно, надо держать себя в руках. Картина маслом, как говорил Алексеевич, босс Светошина. Позади, то ли с палитрой, то ли без, нарисовалась большая группа людей. Полтора десятка хорошо вооруженных ребят половозрелого возраста. Как они умудрились к нам подобраться? — Просто некоторые слишком много говорят, — ответил Фиделю Сайгон. Командант покосился на него и неожиданно рявкнул. — Эй, вы кто такие? При этом он выставил перед собой пистолет. Такой дурой и лыбедя испугать можно, а уж простых людей подавно. Караванщики, а это были именно они, застыли с поднятыми руками. То есть застыло... Только троица в авангарде, остальные даже не подумали опустить оружие. «Ну, типа...» «Мы типа простые путешественники», — пояснил один из сдающихся парень лет двадцати. «Идем с коммерческими целями. А вы кто такие и что вам здесь надо?» «Типа засада, да? Бандиты с вокзальной?» «Типа сидим подстерегаем?» «Типа того», — улыбнулся Че. Напрасно он так. Десятки стволов нацелились на спасателей, щелкнули предохранители. К каждому автомату, изолентой или скотчем был примотан фонарь. Свет бил в глаза, заставляя щуриться. Но Сайгон все же углядел в лицах караванщиков жгучее желание открыть огонь. «Типа миру мир мы такие!» — втянув соплей, поведал все тот же парень. «Но если к нам типа с мечом, то можно и огрести». Слишком уж часто грабили караваны. В туннелях грабили и на станциях. Зачем платить за товар, если можно взять бесплатно? Такие мысли посещали, наверное, каждого обитателя метро. Сайгон не исключение. И потому караванщики предпочитают стрелять первыми. Растаман харкнул пренебрежительно и молниеносно приставил ствол разговорчивому торговцу колбу. Скучающее выражение тотчас покинуло лицо паренька. Обычно караванщики брали с собой по пять громадных баулов, которые, конечно же, не могли все сразу утащить. Поэтому караван двигался по туннелям очень своеобразным способом. Трое уходили вперед в разведку, они закреплялись на местности и ждали товарищей с грузом на плечах. За одну ходку можно перенести один, максимум два баула того от двух до пяти и больше ходок. При этом еще трое бойцов прикрывали караван с тыла. В общем, на некотором отрезке туннель из-за нагромождения баулов становился непроходимым. «Пройти, говорю, можно?» Че злобно разглядывал торговцев, одетых в цветастые халаты. Точь в точь, как те, что спасатели примеряли на Берестейской. Сайгон все еще жалел о своем трофее, пожертвованном мутанту из обители скорби. Но святое ведь дело, как не помочь убогому? Не пройдем здесь. Обернувшись к Фиделю, Че легкомысленно провел ружьем из-за стороны в сторону, чем вызвал оживление в рядах торговцев. Видать, те решили, что сейчас начнется эскалация конфликта. Как бы действительно не дали залп на упреждение. «Эй, коммерсы, давайте что-то решать уже. У нас скоро обед по плану». Растаман как-то запамятовал сказать о том, что вот-вот сюда явятся отборные головорезы космоса, и мало никому не покажется. «Эй, я с кем разговариваю? С подсюками неразумными?» Караванщики ответили гробовым молчанием. Че прищурился, разглядывая авангард каравана в прицел. «Я помню, давно учили меня отец мой и мать. Лечить так лечить, любить так любить, стрелять так стрелять». Че вольно цитирует песню Александра Розенбаума «Утиная охота». Палец коснулся спуска. Но выстрелить Че не успел. Ему помешал Сайгон. Ведь сражаться на два фронта не годится, верно? «Господа!» — он шагнул вперед. «Как приятно встретить во мраке подземелья коллег!» Караванщики подозрительно забухтели. «В честь нашей встречи!» «Я хочу подарить вам это чудное растение!» Напрягшись, Сайгун оторвал катку от пола и, кряхтя, поднес к троице, которая не торопилась опускать руки. «Это что такое?» В голосе караванщика прозвучало искреннее восхищение. «Фикус, то есть пальма!» Подумав, Сайгун добавил. «Типа! Пальма!» Из-под халата возник потрепанный довоенный журнал. На глянцевой обложке красовались голые девицы. Фон – пляж в обрамлении высоких пальм. «Типа?» «Только еще маленькая», – смутился Сайгон. «А вот когда вырастет, он сделал многозначительную паузу, чтобы парнишка понял, когда это случится, от безотказных девиц отбоя не будет. Причем пляж и океан тоже как-то образуются» в знак наших добрых намерений спасибо подарок явно пришелся по душе а мы типа в свою очередь хотели бы пропустить нас закончил за караванщика сайгон мы ведь очень спешим че опустил ружье лектор спрятал цепь гильза поднялась и шагнула к нигерийцу за его спиной она чувствовала себя комфортней типа в безопасности — Ну, — замялся торговец. Сайгон понял, что для коммерса уступить дорогу все равно, что снять штаны и подставить тыл кошевому с политеха. Дабы караванщик на такое согласился, одного фикуса маловато. — Ни секунды, не колеблясь, Сайгон снял с себя кожаную куртку. — А это лично тебе, братишка. — Что ж ты делаешь? Ведь я... — возмутился Фидель. Сайгон пожал плечами, мол, не о том думаешь, команданте. Караванщик натянул на себя турецкую кожу. Сделка состоялась. И тут потянула невыносимым смрадом. «Что за вонь?» Мышка согнулся вдвое и выплеснул из себя остатки последнего завтрака или ужина. Гильза брезгливо зажала нос пальцами. «Маникюр, блин! И когда только успела!» Разглядывая свою новую куртку, торговец пояснил. Да это типа врубились вентиляторы. Нагнетают воздух с поверхности. Тут рядом типа боковой туннель к вент-шахте. А с электричеством проблемы. То врубается установка, то целыми сутками тишина. Когда она работает, в туннеле типа дышать нечем. Это почему еще? Фидель, как и прочие спасатели, не уловил связи между установкой и смрадом потому что урки устроили там кладбище, типа «не, настоящее кладбище».